Глава Я и правда вышел, и не просто в главное меню, а на некоторое время отключился от наследия. Возникла даже мысль вылезти ненадолго из капсулы, размять ноги, но ложемент был настолько удобным, а внутренняя подсветка кокона такой уютной и расслабляющий, что я передумал. Сердце колотилось, дыхание было тяжелым и неровным. Будто все эти кульбиты по подземельям я только что выполнял в реале, а не в игре. Что, впрочем, недалеко от истины. Фулл-виар-капсулы устроены так, что во время активной игры могут дать фору фитнес тренажеру Но все таки колбасит меня сейчас вовсе не от физических нагрузок, а от волнения. Я постарался как можно скорее взять себя в руки. Итак, мне повезло. Просто сказочно, несказанно повезло. Может, это моя компенсация от судьбы за все то дерьмо, что случалось со мной в последние годы и особенно в последние дни? Но вопрос в другом. Как теперь распорядиться свалившимся на меня добром? С трофеями из саркофага еще предстоит разобраться, но даже беглого взгляда на них хватило, чтобы понять, если их распродать на игровом аукционе, можно неплохо заработать. Может, даже что-то получится продать за реальные деньги. Самое ценное — это, наверное, оружие странников и ресивер. Если уж Венди умудрилась ресивер восприятия продать за несколько тысяч гран, то сколько можно выручить за псионику? Не выдержав, я запустил браузер, залез на сайт игры и сделал несколько поисковых запросов. Да, насчет оружия я прав. Цены на артефакты странников, особенно на оружие, стабильно высокие и начинаются с шестизначных цифр в гранах и пятизначных в долларах. Аукцион для продажи вещей за реальную валюту действует в наследии вполне легально, а корпорация зарабатывает на комиссии с подобных сделок. Сумма комиссии составляет 20%, но не менее 100 долларов. Поэтому совсем уж мелочевку нести на аук нет смысла. Второе неприятное ограничение – все операции за реальную валюту абсолютно прозрачны. Мало того, что нельзя скрыть свой ник при покупке или продаже предметов, Так еще информация о сделке потом сохраняется в логах аукциона, и пробить ее может любой желающий. Это, в общем-то, логично. Если уж кто-то собирается тратить реальные деньги на виртуальные товары, то хочет быть уверен, что его не надуют. Но конкретно в моей ситуации подобная прозрачность совершенно ни к чему. С ресивером псионики все и вовсе оказалось не так однозначно, как с оружием. Реальную цену на него оказалось сложно определить. Оказывается, сразу после патча эти ресиверы автоматически получили все обладатели платинового и бриллиантового аккаунтов. Еще новинку можно с некоторой вероятностью получить во внутриигровом магазине из платных премиум-кейсов. Наборов случайных наград разной ценности. Нужен минимум золотой кейс. В общем, самые богатенькие буратины, которым интересно псионика, уже получили ресиверы, влив реальное бабло. Средний же класс, играющий на бронзе-серебре, особо много заплатить не может, ни в гранах, ни в реальных деньгах. На аукционе летающих островов сейчас в продаже было всего несколько штук, и разлет цен был колоссальный — от 30-40 тысяч до миллиона гран. Причем все лоты были выставлены на торги без фиксированной стоимости выкупа. Просто чтобы прощупать спрос. Возможно, мне пока и вовсе не стоит ничего продавать. Я вспомнил совет Кайла. Пока я еще толком не ориентируюсь в игре, не понимаю истинных ценностей предметов, лучше не торопиться. В конце концов, все, что я нашел в саркофаге, можно пустить на развитие собственного персонажа. Этот персонаж пока что единственный мой актив, с помощью которого можно будет в дальнейшем зарабатывать. Куда важнее не что я нашел, а где. И вот тут нужно крепко подумать. Предположим, что подземелье, на которое я наткнулся, Это действительно хранилище печати странников, одной из шести затерянных в биоме. Сколько стоит сама по себе информация о его местонахождении? Мне кажется, куда больше, чем вся моя добыча. В разы больше. На порядке больше. И это мой шанс взлететь вверх ракетой. Может, не только в игре, но и в реале. Другой вопрос. Как с максимальной выгодой реализовать этот шанс? Здравый смысл, помноженный на мое с детства взращиваемое недоверие к людям, подсказывали, что это не так-то просто. Прибежать с радостной новостью к отступникам и преподнести им этот данш на блюдечке? А, собственно, с какой стати? В клане я второй день и не сказал бы, что успел проникнуться корпоративным духом. Лично Кайлу я благодарен, но он далеко не главный человек в руководстве. И если тот же Арчер и остальные офицеры решат меня кинуть с наградой за ценные сведения... Что им может помешать? Да и какую награду мне может предложить клан, в котором и сотни человек не наберется? Вывод. Нужно искать более крупного покупателя. Но вопрос остается прежним. Как обезопасить себя во время этой сделки? Кто вообще поверит, что какой-то нуб в первые же часы после запуска биома нашел одно из хранилищ печатей? Это настолько неправдоподобно, что наверняка решат, будто я аферист. А если даже и придут проверить мои слова, то в итоге могут просто присвоить все лавры себе. И что я смогу с этим сделать? Ничего. Не в полицию жить и жаловаться. В общем, я что-то рано обрадовался. Кажется, я ухватил кусок, который не то что проживать, даже просто удержать будет сложно. Торопиться пока не стоит. В конце концов, может, я ошибся, и это подземелье не хранилище печати, а какой-то второстепенный данж... Для начала стоит получше разведать его. Время есть, установленного мной репликатора хватит на месяц или на пять попыток. Ну а пока не отсвечивать и продолжать придерживаться изначального плана. Я пришел в игру, чтобы получить дополнительный источник дохода. Нельзя об этом забывать, тем более, что я на испытательном сроке. Я глянул на таймер аренды капсулы. Первые три часа подходили к концу, дальше пойдут бонусные. Усталости не чувствовалось, казалось, что я могу хоть целые сутки здесь провести, вылезая только для перекусов и похода в туалет. Правда, это встанет мне в кругленькую сумму. А, ладно, гулять так гулять. Сегодня, кажется, переломный для меня день, и нужно взять от него по максимуму. Я снова загрузил игру. В списке точек входа теперь высвечивалось два слота. Главный репликатор на летающих островах — и безымянная точка, обозначенная лишь координатами и припиской «Биом кристальный каньон». Если в первом слоте на превью красовалась живописная иллюстрация шпилей, странников, то во втором был просто темный прямоугольник с проблесками зеленоватого света по левому краю. Народу у торговой площади летающих островов оказалось непривычно мало. Основная толпа сейчас по другую сторону от шпилей, рядом с величественной лестницей, ведущей к вратам. Из репликатора сейчас появляются лишь те, кто только что вошел в игру или возродился после гибели в биоме. И те, и другие одинаково торопливы, и большинство из них движутся по одному и тому же маршруту — к вратам. Но не я. Мне нужно еще немного времени, чтобы спокойно разобраться с трофеями. Так что я отошел подальше от шпилей и уселся на нижнем ряду трибун, спускающихся к торговой площади. Итак, что там у нас? Граны. 12400 штук. Неплохой капитал для нуба. Не хватит, конечно, чтобы серьезно экипироваться, зато проблем со всякими расходниками теперь точно не будет. Тех же стиков надо будет прикупить. Самородок Этерниума. Светящийся голубоватый камушек, похожий на хрусталь, размером чуть меньше кулака и почти в полкило весом. Материал явно тот же самый, из которого сделаны граны странников. Надо пробить на аукционе, сколько такой может стоить. Если брать чисто по весу, то явно не меньше 4 пяти тысяч грамм. А возможно и больше, если имеет значение и размер самородка. Осколок большой руны регенерации 2 из 6. Артефакт странников. Материал для инкрустации элементов брони. Основной эффект регенерация плюс 4. Осколок большой руны алебастровой кожи. 1 из 6. Артефакт странников. Материал для инкрустации элементов брони. Основной эффект – защита от огненного урона плюс 20. Руна стальной чешуи – 6 из 6. Артефакт странников. Материал для инкрустации на грудной брони. Основной эффект – защита от физического урона плюс 60. Бонус цельной руны. Защита от физического урона плюс 30. Все здорово, все полезно. Возможно, даже использую все сам. Надо только разобраться с механикой инкрустации. Во-первых, одноразовые ли это руны, или их можно выковыривать из одного предмета и вставлять в другой? Во-вторых, нет ли каких-то ограничений по инкрустации, кроме тех, что указаны в описании предмета? Но все это может подождать. На очереди самое вкусное. Внешний ресивер псионики выглядел почти как корп, Тоже шарообразный, светящийся, но гораздо тяжелее и, если можно так выразиться, материальнее. Орбы похожи на мыльные пузыри, заполненные энергией, готовые в любой момент вырваться из-под тонкой оболочки. Ресивер же сработан из светлого, гладкого металла и, как пазл, собран из деталей разных форм и размеров. Свет, прорывающийся изнутри шара сквозь узкие зазоры между деталями, был довольно ярким и медленно пульсировал. И, судя по нему, цвет псионики ярко-фиолетовый. Еще до того, как я взял артефакт в руки, я уже знал, что сделаю. Решение это зрело подспудно, я его еще не сформулировал для себя, не обосновал логически. Да и логика тут была не во главе угла. Я просто хотел это сделать. Может, для меня сейчас и выгодно было бы продать его на аукционе, или сдать отступникам в обмен на клановую репутацию, или на гарантированное место в обойме. Но я решил иначе. Клан кланом, но рассчитывать я могу только на себя, что в игре, что в жизни. Поэтому и вкладываться лучше в самого себя». После активации артефакт исчез у меня из рук, но появился в соответствующей панели интерфейса. Ресивер псионики. Емкость 0 из 250. Открывает доступ к навыкам категории псионика. Заполнение ресивера активируется при применении активных навыков категории или в результате псионического воздействия извне. При заполнении генерирует орб псионики. Стартовых навыков, как обычно, было два и оба пассивные. Пси-энергия 50. Пассивный навык. Пси-энергия расходуется на применение активных навыков из категории псионика. Восстановление пси-энергии 1. Пассивный навык количество пси-энергии, восстанавливаемой в минуту. Честно говоря, я был немного разочарован такими скудными описаниями. Если я собираюсь тайком прокачивать псионический дар, то хотелось бы как минимум в общих чертах понимать свои будущие возможности. На сайте игры информации было крайне мало. Упоминалось лишь, что псионика — это паранормальные способности. Телекинез, контроль мобов и других персонажей, создание иллюзий и многое другое. Но что входило в это многое другое, еще предстояло выяснить. Кое-какие предположения у меня, конечно, были. Я уже испытал на себе пару видов псионических атак от монстров Кристального каньона и многое бы отдал, чтобы научиться чему-то подобному. Пока что все сводится к тому, что надо влить опыта в ресивер и сформировать орб, открывающий доступ хотя бы к одному активному навыку. А уже с помощью этого навыка я смогу целенаправленно прокачивать эту категорию. У меня в запасе еще два орба боевого опыта, выпавшие из токара. Больше тысячи очков хватит на четыре стандартных орба. Что ж, приступим. Орб восстановления пси-энергии. Редкость обычный. При активации увеличивает показатель восстановления пси энергии игрока на два. Я вздохнул, сдерживая раздраженное ругательство. Ну конечно. Разве мне могло повезти с первого раза? Весь запас везения я, наверное, истратил, обнаружив тот саркофаг с трофеями. Вторая попытка. Орб псионического щита. Редкость обычный. При активации добавляет два очка развития навыку псионический щит. Если навык не изучен, Открывает его. Уф, уже лучше. Конечно, открываем. Я, если честно, больше обрадовался бы атакующему умению. Но не все же сразу. К тому же сильно сомневаюсь, что такие атаки, как у Химер или подземного могильщика, даются на старте. Если игрокам и доступно что-то подобное, то наверняка это навыки высоких рангов, до которых еще добраться надо. Псионический щит. Активный защитный навык. Редкость обычный уровень 1. Прогресс развития навыка до следующего уровня 1 из 5. Накладывает на игрока или союзника невидимый защитный кокон, снижающий урон от псионических атак на 10 единиц и ослабляющий псионические эффекты остыпления, оглушение, дезориентация и тому подобное на 25%. Продолжительность 30 секунд. Восстановление умения 60 секунд. Затраты псиэнергии 10 единиц. Да нет, зря я нос воротил. В Кристальном каньоне, по крайней мере в локациях с монстрами псиониками, это просто мастхев. К примеру, кричащие яйца химер с таким щитом уже не страшны. Урон от них меньше 10 единиц за такт, так что щит будет его полностью поглощать. Остаются только неприятные побочные эффекты. В РБО у меня осталось чуть меньше 700 единиц опыта. С учетом небольших остатков в ресивере силы, в аккурат хватило на 7 малых красных хорбов. В этот раз рандом оказался ко мне благосклонен, и 7 штук пять оказались для меня профильными, на плюс грузоподъемности, причем два из них еще и улучшенные. Итого 7 дополнительных ячеек в инвентаре. Два обычных малых орба физической силы я тоже использовал, не пропадать же добру. И только после этого залез в инвентарь и подробнее разглядел свой последний трофей. Оружие было экзотичным. Этакое короткое копье с массивным древком. Наконечник раздваивался. Одна часть его, четырехгранная, как штык, продолжала линию древка. Вторая загибалась вниз полумесяцем, образуя острый крюк. Сам наконечник был из темного матового металла. Рукоятка тоже металлическая, но для удобства хвата, покрытая мягким ребристым материалом. Несмотря на лаконичность исполнения, оружие выглядело дорого и стильно. С первого взгляда понятно, что штучная вещь. Я даже огляделся, не пялится ли кто на меня. Анкуш и китары. Оружие странников. Тип – холодное оружие. Одноручное оружие. Инструмент. Материалы. Иритиум, флексат, темная сталь. Базовый урон 40-45, физический. Инкрустация, неотчуждаемая. Слово и китары. Укол анкушем сопровождается эффектом паралича продолжительностью 3 секунды. При захвате крюком на жертву накладывается эффект паралича, действующий в течение всего контакта. Сила и продолжительность эффекта удваивается при применении против животных, и сопровождается снижением агрессивности животного вплоть до полного усмирения. Может использоваться как оружие и как инструмент укротителей и погонщика крупных животных. Специфичная штука. Правда, пока непонятно, увеличивает ли это ее цену или наоборот уменьшает. По идее, должно увеличивать. Прирученные мобы, привозимые из биомов, важная часть игры. Их используют как скаковых, вьючных, охранных, охотничьих питонцев. В штабах разводят даже тех из них, что привезены из давно закрытых биомов. К тому же требования к оружию крайне низкие. Даже я могу его экипировать. В общем, отличная находка. Вот только таскать ее на виду мне сейчас нельзя, вызовет много лишних вопросов. Но не в инвентаре же. Аж пять ячеек занимает. Я попробовал поместить оружие в соответствующий слот на вкладке снаряжения. Альпиншток пока переложил в ячейки на поясе. Он занял сразу две, но там сейчас все равно места хватало. У оружейного слота обнаружился ряд опций. Можно было выбрать несколько вариантов ношения. На спине, судя по всему, самый популярный, у правого бедра, у левого бедра и скрытный. А вот последний мне подходит. Едва я успел разобраться со всем свалившимся на меня добром, когда снова пришло входящее сообщение из кланового чата. Эй, как там тебя, Фрост? Я же приказывал, как вернешься в стаб? Проверь логи и сбрось в чат ник Архангела, на которого ты нарвался. Такаро Ито, спохватился я. Клан Серебряная Когорта. Когорта — это хреново, — вклинился в разговор женский голос. Это авангард Архангелов. Если они тоже решили закрепиться в нашем квадрате? Да не факт, у них столько людей, что они разведчиков могут по сотням квадратов разбрасывать. Хреново другое, что этот наш нуб всех нас подставил. «Он-то в чем виноват, Завар?» — заступился за меня Кайл. «С тем же успехом разведчик мог нарваться и на кого-то из нас». «Не виноват, не виноват!» — процедил незнакомец. «Но, похоже, придется менять квадрат. Архангелы же понимают, что людей у нас мало, и распыляться по биому мы не будем. Если один из нас засветится, то и остальные где-то рядом. Тогда весь день нас марку, подал голос Арчер. Предлагаешь больше двухсот человеко-часов, потраченных на разведку квадрата, пустить псу под хвост из-за ошибки одного рекрута? И в чем же я ошибся?» — огрызнулся я. «Что я мог сделать, если этот хрен на меня прямо с неба свалился?» «Это я ошибся. Не надо было тебя вообще брать в клан. Ты мне с первого взгляда не понравился. А чутье меня редко подводит». Я промолчал, хотя так и подмывал ответить, что все вопросы к Нове. «Это ведь она ему приказала зачистить нас с Венди». И после вчерашнего рассказа Кайла я начинаю понимать, почему. Отступникам не так-то просто набирать новых людей даже за реальные деньги, и глупо разбрасываться кандидатами даже на первый взгляд бесперспективными. «Арчер прав, Завар, поддержал лучника Кайл. «Уходить из квадрата глупо, у нас уже почти половина ребят объединилась в одну группу после высадки, и то ущелье, где мы находимся, вполне подходит для опорной базы. Хотя бы временной. Я хоть сейчас могу воткнуть репликатор». «Дождитесь меня и нову!» — отрезал офицер. «Я уже близко!» «Я тоже скоро буду. Сначала наведусь в храм. После обновления там обещали какие-то серьезные нововведения. Надо проверить». Голосом новый я невольно заслушался. Он был таким, каким и должен быть у прекрасной воительницы. Сильный, с нотками стали, но в то же время рисующий в воображении женственный образ. «Принято!» — вздохнул Кайл. Все отбой, не засоряем эфир!» Чат правда, затих, но ненадолго. Почти сразу же со мной связался Кайл, правда, через личку. Ты как, Фрост? Готов на второй заход? Да, конечно. Отправляюсь прямо сейчас. Отлично. У нас тут не особо удачно складывается. Из саппорта в строю только я и Пип. Остальные дохнут, как мухи. То слишком далеко от остальных забросит, то зверье какое-то нападет. Так что каждая пара рук на счету. Когда там твоя подружка будет в игре? Еще не скоро. Вечером. Ладно, мои мне в личку сразу же, как приземлишься. Надеюсь, в этот раз тебе больше повезет. Хотелось бы, ответил я, сдерживая усмешку.